Второе. Клинт и Коутс остались в кабинете начальника вдвоем, но какое-то время оба молчали. Дыхание Клинта выровнялось, однако сердце продолжало учащенно биться, и он чувствовал, что кровяное давление, которое при последнем медосмотре находилось на верхней границе нормы, Лайли он об этом не сказал, у нее хватало своих забот, сейчас определенно зашкаливало. Спасибо, сказал он. — За что? — Ты меня прикрыла. Она потерла глаза костяшками пальцев. Клин словно видел перед собой уставшего ребенка, который вернулся с затянувшейся игры. — Я всего лишь избавилась от гнилого яблока в нашей корзине, док. Это следовало сделать, но больше я ни от кого избавиться не могу, потому что у меня и так нехватка людей. По крайней мере, все остальные по-прежнему в строю. Клинт открыл рот, чтобы сказать «Я хотел его убить», но тут же закрыл. — Должна признать? — Дженнис так широко зевнула, что едва не вывихнула челюсть. — Я удивилась. Ты бросился на него, как Халк Хоган в славные стероидные времена. Клинт опустил голову. — Но ты мне нужен, хотя бы на короткое время. — Мой заместитель Хикс снова сбежал. И пока он не вернется, его работу придется выполнять тебе. Надо полагать, он поехал домой проведать жену. Надо полагать, да, и пусть я могу его понять, но одобрить не могу. У нас здесь сотня женщин, и эти женщины для нас. Главное, я не хочу, чтобы ты терял хватку. Я не теряю. Надеюсь, это правда. Я знаю, прошлое у тебя не из легких, — Читала твое досье, но там не было ничего о твоих талантах душителя. Конечно, вся информация о несовершеннолетних закрыта. Клин заставил себя встретиться с начальником взглядом. — Совершенно верно. Закрыто. — Скажи мне, что происшествие с Питерсом — помутнение. — Именно так. — Скажи мне, что такого никогда не случится с женщинами. С Фитцрой, например, или с кем-то еще, к примеру, с новенькой Иви Чудила. Должно быть, шок, отразившийся на лице Клинта, показался начальнику убедительным ответом, потому что она улыбнулась, и когда улыбка перешла в еще один зевок, зазвонил ее телефон. «Начальник», — она стала слушать говорившего, — «Ванесса». «Почему ты звонишь, если в твоем распоряжении прекрасно работающий аппарат внутренний?» Она продолжила слушать. И тут Клинт обратил внимание на одну странность. Трубка скользила от уха начальника к линии волос. Коутс опускала трубку, но она тут же вновь начинала двигаться вверх. Это могло быть усталостью, но выглядело иначе. Клинт даже задался вопросом, не держит ли Джейни в столе бутылку виски, но отмел эту идею. Они с Лайлой несколько раз обедали с Коутс и тапила только вино, причем обычно не допивала даже один бокал. Он велел себе перестать пугаться теней, но получилось не очень. Если начальник Коутс заснет, кто останется за главного до возвращения Хикси? При условии, что Хикси вернется. Лэмпли? Он? Клинт подумал о том, каково это стать начальником тюрьмы. И с трудом подавил дрожь. «Хорошо», — сказала Коус трубку. «Я сказала хорошо». «Да». «Пусть делают. Объяви это по внутренней связи. Скажи общей зоне, что скоро подадут кофе». Она закончила разговор, попыталась положить трубку на рычаг, но промахнулась, и ей пришлось повторить попытку. «Черт», — сказала она и рассмеялась. «Дженни, с тобой все в порядке?» — Лучше быть не может, — ответила она, растянув последнее слово. Только что велела Ван дать зеленый свет Фитцерой, Сорли и еще парочки других, чтобы они сварили на кухне супер-кофе вместо наркоты. — Вместо чего? — Коц тщательно выговаривала слова, напоминая Кринту пьяниц, которые пытались сойти за трезвых. — По словам Ван... А она узнала это от Энджел, нашего Уолтера Уайта. Уолтер Уайт – главный персонаж сериала «Во все тяжкие». У нас кофе светлой обжарки, а не темный. И это хорошо, потому что в нем больше кофеина. Далее вместо одного пакета на кофейник они собираются высыпать три и хотят сварить гальоны. На ее лице отразилось удивление. Она облизнула губы. В смысле галлоны? У меня не имеют губы. Ты шутишь? Клинт не знал, к чему это относилось. К кофе или губам? Ты еще не слышал главного, Док. Они собираются высыпать в кофе весь запас судофеда из лазарета, а его у нас много. Но прежде чем выпить кофе, заключенные, заключенные должны будут глотнуть смели грейпфрутового сука и масла. Ускоряет всасокотие, так утверждает Энджел. И у меня нет, оставаний, не... Коц попыталась встать и упала на стул со слабым смешком. Клинт поспешил к ней. «Жен, ты пила?» Она уставилась на него остекленевшими глазами. «Нет, конечно, нет. Это не похоже на выпивку. Это похоже на...» Коуц моргнула и потянулась к маленькой кожаной сумочке, которая лежала рядом с лотком для входящих и исходящих документов у нее на столе. Похлопала по ней подушечками пальцев. «Мои таблетки, Они были здесь, на столе, в моем кладче!» «Какие таблетки! Что ты принимаешь?» Клинт поискал пузырек на столе, но ничего не нашел. Заглянул под стол, только катышки пыли, оставшиеся после уборки. «Зан! Зан! Твою мать!» Она откинулась на стуле. «Бай-бай, док!» Ложусь спать. Клинт заглянул в корзину для мусора, и там, среди смятых бумажных салфеток и оберток батончиков «Марс» обнаружил коричневый пузырек для рецептурных лекарств. Этикетка гласила «Джейнис Коутс, Ксанекс, 10 мг». Пузырек был пуст. Клинт поднял его, чтобы показать Джейнис, и они хором произнесли одно слово — Пусть Коутс и заплетающимся языком. Питерс. С усилием, с невероятным усилием, Джейнис Коутс выпрямилась на стуле и встретилась взглядом с Клинтом. Несмотря на остекленевшие глаза, когда она заговорила, ее язык практически не заплетался. «Задержи его, док, прежде чем он уедет. Запри этого...» похотливого сукиного сына, в одной из камер крыла В, а ключ выброси. — Нужно, чтобы тебя вырвало, — сказал Клинт. — Сырые яйца. Я принесу с кухни. — Слишком поздно. Я отключаюсь. — Скажи, Микки... Ее глаза закрылись. Она заставила их открыться. — Скажи, Микки что я ее люблю. Ты скажешь ей сама. Коуц улыбнулась, и ее глаза стали закрываться. Ты за старшего, док, во всяком случае до возвращения Хикса. ты... Она широко зевнула. Обеспечь их безопасность, пока они не жашнут, а потом... Обеспечь их обеспечить обеспечь нашу безопасность. пока мы... Начальник Коутс скрестил руки на столе, положил на них голову. Клинт с изумлением и ужасом наблюдал, как белые нити потянулись из волос, из ушей, из раскрасневшихся щек. — Так быстро, — подумал он. Чертовски быстро. Он поспешил из кабинета, чтобы попросить секретаря Коутс объявить тревогу и задержать Питерса на территории тюрьмы. Но бланш Макентайр в приемной не было. На столе лежал бланк с логотипом тюрьмы. Бланш воспользовалась черным маркером. Клинт дважды перечитал слова, написанные крупными печатными буквами, прежде чем поверил своим глазам. Ушла в книжный клуб. Книжный клуб? Книжный клуб? Правда? Бланш ушла в свой гребаный книжный клуб? Клинт побежал по Бродвею к вестибюлю, огибая бродивших по коридору редких заключенных в мешковатой коричневой униформе. Чувствуя на себе их изумленные взгляды, добравшись до запертой двери вестибюль, он жал кнопку аппарата внутренней связи, пока Милли Олсон все еще дежурившая на посту не ответила. Господи, док, не ломайте! Что случилось? Через двойные стеклянные панели он увидел, как потрепанный шевролет Дона Питерса выезжает из шлюза во внешние ворота. Даже видел пухлое. Короткие пальцы Питерса, приложившие удостоверение к сканеру. Клинт вновь нажал кнопку. «Неважно, Милли. Неважно».